Глава восемнадцатая Четырехсотметровая бирюзовая башня была не единственным строением на острове. Возле нее располагались склады и казармы, но взгляд к себе приковывала именно она. Пусть мой замок и не парил в воздухе, как дом Родригесов, к примеру, но от этого он не проигрывал в величии. Раньше моя родовая вотчина была обыкновенной круглой башней – но руки легендарного Саввы и до нее дотянулись. Теперь башня выглядела как друза срушившихся кристаллов лазурита, причем центральный, шестигранный, выдавался высоко вверх над остальными. Где-то там, подвенчающий его пирамидкой, находились покои владителя, и я более чем уверен, что Басаан-Ом сейчас в них мечется, как тигр в клетке. Частичным свидетельством того, что у Басаана сегодня выдался тяжёлый день, являлось то, что от казарм к стоящим на взлётных площадках транспортникам протянулась вереница бойцов. Они, как живой конвейер, передавали друг другу припасы и оружие и грузили всё это добро в машины. Басаан швырял в Сидней свои последние резервы. Насколько я мог судить, на форме в коптеры сейчас грузилась личная охрана владельца. Ждём отбытия. Ничего не предпринимаем. А «Поспать пока можно?» — не впопад спросил Ян. «Можно, но чтоб проснулся по щелчку». Камеры с чаек шпионов демонстрировали нам, что к активным действиям мы приступим не скоро. Меня так и подмывало попросить Альту подвести стаю ближе к башне, а то и вовсе пробежаться одной чайкой по куполу и заглянуть в окна. Эти мысли с трудом, но отбросить я смог. Подглядывать в окна — занятие, недостойное настоящего триумфатора». Я ни на миг не сомневался, что сегодня меня ожидает триумф. Крыло из шестнадцати транспортников, сопровождаемое четырьмя истребителями, поднялось в воздух, и вое турбинами понеслось к горизонту. Курс, взятый машинами, сомнений не оставил. Все дные птички потянулись. Но это не послужило триггером для нашей активности. Я ждал другого. Порт Березового дола раскинулся на кольце рифа, окружавшего остров. Из-за небольшого размера, ограниченного самой природой, он не был основной базой флота владителя, поэтому имел всего десяток причалов, где сейчас болтались 10 пузатых ботов на воздушной подушке. Их загрузка тоже шла полным ходом. По причалу тек сплошной поток из пехоты, небольших штурмовых бронированных машин и грузов. Басаан собирался сражаться за Сидней до последнего, и понятно почему. Под угрозой оказалась агломерация, приносящая владельцу наибольший доход. А деньги – это святое. Описывающие круги вокруг монументори фрегат подошел ближе к порту, и транспортники выстроились за ним в походный ордер. Две субмарины Ома прикрыли фланги конвоя. Готовим наше воинство. Довольно потер ладошки Ян, который так и не смог совладать с волнением, чтобы подремать. Нет, ждем. Чего? Они же уплывают! расстроился шебутной паренёк. «Данный этап операции зависел не от меня, а от Моли и Алана. Хватит ли у них смелости выполнить свою часть сделки? Достаточно ли им наградой покажется Сидней и обещание Лидии для того, чтобы, вопреки всем мыслимым и немыслимым правилам, развязать междуусобную войну и вызвать недовольство сынов Солнца и лунных братьев? «Вызови наших союзничков. Спроси, они готовы?» вызвал я Лидию по коммуникатору. «На позициях. Наблюдают. Их реакция зависит от того, выполним мы свое обещание или нет». Через несколько секунд ответила она. «Это могло быть ловушкой и Аллен Бейкер, и в особенности Моли Мартинес могли связаться с Альфами и сдать нас. За деньги или за преференции в управляемых ими Ленах. Но я вынужден идти на риск. Своими силами свергнуть Ома я не в состоянии. Следуем за конвоем. Держим дистанцию в 30 миль». Отдал я распоряжение бушку. Теодор начал осторожный разгон Левиафана. В принципе, гигантская подлодка могла бы и в одиночку расправиться с конвоем, но ее обширные погреба вооружений требовались мне для другого. Да и он до поры до времени не должен знать, что поблизости от острова крутится наш кит. «Подключаемся», — сказал я, опустив спинку кресла и прикрыв глаза. Управление стаей чаек осталось на Альте. Разведка и глаза, наблюдавшие за островом, нам необходимы позарез. Однако Ян наловил не только их. От базы Атлантов до Миномитори следовал целый шлейф из разнообразных морских созданий. В управлении тета-животными я не силен. Чтобы освоить этот навык, я провел шесть получасовых тренировок под присмотром Альты. Их хватило, чтобы научиться выбирать направление и скорость перемещения тета-животного, но одного. Сейчас же я готовился глядеть на мир десятками глаз. Сопряжение с модулями управления с киборгами происходило довольно обыденно. Перед глазами появилась красная надпись «Сопряжение», и я тут же без всяких переходов оказался в воде. Причем не только видел картинку. Я кожей почувствовал прохладу и упругую среду. Хорошо еще мне самому хвостом размахивать, и плавниками шевелить не приходилось. Контроллер, установленный вдоль позвоночника барракуды, преобразовывал мои простейшие команды в двигательную активность. Я видел окружающее пространство глазами рыбы, и это меня не радовало. Зрение у барракуды сферическое. Я одновременно видел на 360 градусов, за исключением небольшой серой зоны ближе к спине и хвосту. Но резкостью зрения рыбы не отличалось. Окружающие объекты проступали расплывчато. Посмотреть было на что. Управляемая мной рыба возглавляла косяк, который догонял Левиафан. Изнутри тот воспринимался громадиной, но в родной среде обитания и со стороны выглядел куда более величественно. Настоящий древний морской дракон, проснувшийся от векового сна, чтобы покарать грешников. Обогнав нашу подлодку, я направил барракуду наверх, в более светлый слой воды. В левом нижнем углу моего поля зрения висела круглая виртуальная карта. На нее наносились метки, полученные от чаек и радаров, а также отмечались и все дружественные объекты. Я видел Левиафан и пару облаков, другие косяки, которыми управляли Н и Ян. Наши цели и задачи были расписаны заранее, поэтому моим помощникам не требовались команды. Да и сильно сосредоточиться на управлении группой я не мог. Барракуда так и норовила выйти из-под моего контроля. Стаю хищных рыб я направил на идущий в голове колонны фрегат. Этот многоцелевой корабль мог успешно бороться и с надводными целями, и задать перца воздушным. Его ракеты одинаково хорошо поражали и те, и другие. Мелочь успешно поражалась скорострельными, счетверенными лазерными установками, а для любителей незаметно подкрасться и нанести удары из-под воды у фрегата имелись шустрые торпеды и умные глубинные бомбы. Все это оружие позволяло успешно бороться с любым противником, кроме того, который сейчас нацелился на фрегат. В нападении на головной корабль конвоя было что-то скучное. Фрегат не пытался маневрировать или отстреливаться, Даже если мою стаю санары обнаружили, то экипаж на неё вообще не отвлёкся. Ну, им же хуже. Я направил барракуду прямо в борт вражеского корабля, и как только до покрытой отложениями и водорослями плиты осталось менее метра, отдал команду на подрыв. Ой, чёрт, а это больно. Не иначе Альта постаралась для того, чтобы я хорошенько почувствовал, как это — быть взорванным изнутри. Я хотел перехватить управление и над остальными барракудами, но опоздал. Вся ведомая лидером стая врубилась в борт фрегата и подорвалась. Сработал алгоритм, делай как я, и я ему благодарен за то, что мне заново не пришлось испытывать неподражаемые ощущения, как тебя разрывает на сотню кусочков. Общий вес жидкого взрывчатого вещества, закачанного в рыбину, не превышал 200 грамм. Осколки, могущие повредить корпус корабля в живой бомбе, отсутствовали, но барракудами я потопить корабль и не намеревался. Мне требовался визуальный эффект — обманка, которая отвлечёт от себя внимание наблюдателей. Корпус «Левиафана» загудел. Вибрация передавалась через кресло. «Левиафан» накапливал энергию для своего самого жуткого оружия — курсовой волновой пушки. «Выстрел!» — прозвучал бас-бошку. Вибрация прекратилась. К фрегату понеслась смертоносная волна. Ниже ватерлинии броня, как таковая, у фрегата отсутствовала. Волна прошла сквозь обшивку, как сквозь бумагу, натворив кучу бед и фактически разрезав корпус несчастного корабля пополам. Для диспетчерской службы «Березового долла» авария выглядела как последствие многочисленных взрывов вокруг фрегата. Вряд ли до наблюдателей дошло, что фрегат стал жертвой неведомой субмарины. «Для меня это важно!» ведь вокруг поля боя крутились две сопровождавшие конвой подлодки «Ома». Левиафаны с ними справятся без особых проблем, но задуманная мной операция должна проходить стремительно. С её началом каждая секунда на счету. И я не хотел терять время на возню с подлодками. Если в «Бирюзовом доле» что-то в гибели фрегата, уходящего под воду, с рёвом выходящего из трюмов воздуха, и показалось подозрительным, то в следующий момент диспетчером «Ома» стало резко недотонущего корабля. Подопечные Энн и Яна добрались до грузовых суден и начали настоящую резню. Мои соратники управляли более солидными тварями. Живыми торпедами, весом под 800 килограммов, способными разгоняться под водой до умопомрачительных 100 километров в час. У каждого из них в управлении было всего по три марлина, но над ними Атланта поработала основательно. Голову и лоб рыбы Альта закрыла толстыми броневыми пластинами. Длинное рыло удалило вместо него внедрив узкий длинный стержень из сверхпрочной керамики. Подобным оружием акула распластала батискаф, в котором за мусором, оставшимся после Атлантов, спускались Энн и Текео. У транспортов на воздушной подушке одно преимущество — скорость. Они не плыли, а буквально летели над водной поверхностью, поднимая тучи брызг. При этом транспортникам не надо заморачиваться с точкой высадки десанта. Если надо, они могли и на пляж вылететь но за любое преимущество приходилось расплачиваться. Массивные суда удерживались в воздухе за счет давления нагнетаемого мощными турбинами. Им под юбку, которая представляла из себя тонкую композитную пленку, натянутую на каркас клетку. Чтобы посмотреть, насколько Тетта-Марлины справятся со своей задачей, я попросил Альту сфокусировать камеры на судах конвоя. Первой свою тройку убийц вывела на цель «Н». Большая овальная лодка, летящая впереди строя, вдруг, как будто споткнулась обо что-то торчащее из воды, ее закругленный нос завалился налево и вниз, корму с двумя молотящими воздух пропеллерами наоборот подкинула вверх. Я успел заметить блеснувшее возле борта судно серебристое тело. Оно поднялось на поверхность и проплыло вдоль борта, оставляя за собой распоротую пленку юбки. Атакованный такого бот застопорил ход, чтобы не перевернуться, и осел в воду. Казалось бы, это никакой угрозы для судна не несёт. Оно обладало положительной плавучестью и прекрасно держалось на воде. Но атака второго «Марлина» эту плавучесть сильно уменьшила. Рыба прошлась вдоль второго борта, на ходу своим носом мечом разрубая обшивку и переборки за ней. Как бритвой полоснула по ткани. Судно начало заваливаться на бок, а троица «Марлинов» устремилась к следующему десантному боту. Обрабатывали на корабли на раз-два-три. Легкие турели, установленные на транспортниках, водили за ними своими стволами, умудряясь даже выпускать короткие очереди. Но очереди бестолковые. Марлины метались слишком быстро. Из открывшихся люков десантники посыпались в воду, как горох из мешка. Идти на дно вместе с продырявленными ботами желающих не было. Чудесное спасение толпы вражеских солдат не входило в мои планы. Конвой недалеко отошел от минометтории. Побросав оружие и сняв с себя доспехи, они могли вполне доплыть до берега. Да и владитель мог выслать катера на помощь, барахтающейся в воде пехоте, поэтому, добив последний корабль, марлины взялись за людей. С высоты это смотрелось как дружеская вечеринка с заплывами на перегонки. Солдаты, взбивая воду в пену, молотили руками и ногами и по одному исчезали, чтобы потом всплыть аккуратно разрезанными на куски. «Так...» Выкрикнул я, заметив, что в дружеском заплыве принимают участие всего три марлина. Троица других кружила в стороне от барахтающихся солдат. «Кто отлынивает?» «Я не могу!» — подпрыгнул в кресле и открыл глаза Ян. Хотя я был уверен, что это Энн отлынивает от прямых обязанностей. «Там кровь и... и... и кишки плавают!» Я бы мог переключить управление марлинами на себя, но не стал. Кое-кому пора привыкать купаться в крови с кишками. И хорошо, если привыкание это пройдет дистанционно, потому что совсем скоро Яну придется наматывать на штык кишки реального, а не виртуального противника. «Соберись, штурмовик!» — Рявкнул я. «Приступить к выполнению!» «Но я не могу!» «Сможешь! У тебя ровно два варианта. Или ты сейчас стискиваешь зубы и начинаешь выполнять поставленную задачу, или отказываешься. И тогда мы заряжаем тебя в торпедный аппарат и отсылаем к десантникам Ома». «Лэд!» взмолился Ян. «Раз! Считаю до трёх! Два! Будь проклят тот день, когда ты вселился в тело Такео!» со злостью прошипел Ян и откинулся на кресле. «Злость — это хорошо. Пусть злится и вымещает свою злобу на десанте Ома, а вот если бы он сейчас раскис или, не дай бог, рыдать и биться в истерике начал, то мне бы пришлось угрозу с торпедным аппаратом выполнить». «Отстреливать я бы его не стал, но до конца операции там изолировал, чтобы Ян своим настроением не влиял на остальных». «Обнаружен пуск торпед», — сообщил Бошко. «По нам?» «Нет, левиафан они до сих пор не обнаружили. Стреляют по марлинам, кажется». «А, ну, успехов им в этом нелёгком деле». Я был уверен, что торпедные залпы больше навредят десанту, а не рыбам. «Засекай места пусков». Для успешного захвата острова нам необходимо уничтожить все расположенные вокруг нее силы. И особенно меня беспокоили две затаившиеся в глубине хищницы. Может, рыбам их торпеды вреда не нанесут, но Левиафану шкуру подпортить могут». «Засек», — ответил Бошко, и на экране появились маркеры возможного местоположения подлодок. Можно наслать на них марлинов, но зря, что ли Бошко вместе с Яном трудились в поте лица, приводя в порядок наш подводный крейсер. «Выпускаем охотников», — попросил у меня разрешение Бошко. «Развлекайся, Тео», — дал я отмашку, потом вызвал Лидию. «Скидывай видеоряд, пересылай его Молли и скажи, что мы свои обязательства по сделке выполнили. Теперь их черед. Добейся от них подтверждения, что они выступают. Подумаем, чуть позже, еще не время, не тот ответ, который я хочу услышать». «Поняли? Вытрясу из них душу». Намекнул, что если они откажутся, то о нашем соглашении узнают альфы». Лидия знала толк в шантаже. Хотя мы и так уже сдали моих бывших компаньонам сынам солнца, но Молли ведь про это не знает, так что как рычаг давления сойдет. «Охотники выходят в зоны поисков», — доложил Бошко. Охотниками назывались автономные подводные дроны атлантов. Оснащенные бесшумными движителями-плавниками, они на цыпочках подкрадывались к жертве нащупывали ее сонарами и врубали реактивные движки, мигом доставляющие их к цели. За этим следовал самоподрыв охотника. 300 килограммов взрывчатки не оставляли никаких шансов даже не при контактном взрыве. Охотник был сложным, высокоинтеллектуальным и дорогим продуктом. Однако я не переживал за их расход. Если все пойдет по плану, то скоро я вообще покину морские глубины».